соблазн проболтаться Томас Гарди Тес из рода Дербервилей По причинам, пока не нашедшим медицинского объяснения, у нас, конечно, есть своя гипотеза. Смотрите ниже. Необходимость хранить чужую тайну доставляет человеку страшное неудобство, и выдав наконец свой секрет, он испытывает огромное облегчение. если не наслаждение. Однако положительные эмоции обычно быстротечны, и на смену им приходят угрызения совести. Поэтому прежде чем придать огласке доверенный вам секрет, имеет смысл хорошенько подумать. Если б Тесс Дарбайфилд послушала совета матери и не проболталась, ей, возможно, удалось бы спасти свой брак и до конца своих дней жить счастливо но в первую брачную ночь муж признаётся тесс что у него была любовная связь и она решив что лучшего повода покаяться у неё не будет рассказывает о собственном запятнанном прошлом увы энджел клэр не столь великодушна как тесс легко простившая мужу грехи молодости Он отвергает опозоренную Тэс и печаленной отправляется в Бразилию. А ведь для Тэс всё могло бы сложиться иначе, не поспеши она со своим признанием. Ей бы дождаться, когда Энжел узнает её настолько хорошо, что поймёт: она, пострадавшая сторона, а не распутница. Стыдиться следовало не ей, а Алико Дарбервилю, обманувшему её доверие. разумеется, тесь невинная жертва патриархальных устоев XIX века, но если бы она держала язык за зубами, лучше было бы всем. Но если ваш секрет связан с каким-то нехорошим поступком, и вы, взвесив все за и против, хотите его раскрыть, будьте готовы к тому, что ощущение дискомфорта в дальнейшем лишь усилится. Тайны подобны консервированным бобам, которые попадая в организм, выделяют газ и вызывают вздутие живота и несварение желудка. Примечание. Смотрите метеоризм. Конец примечания. В какой-то момент, обычно самый неподходящий, и те и другие вырываются наружу. Если вы чувствуете, что ваш секрет взрыва опасен, найдите посредника, который поможет вам сделать тайное явным. без ненужных последствий Примечание: смотрите вина, а также добропорядочность, сожаление. Конец примечания.